ученик доводит. В городе Смоленске тревога. Воевода князь Мышецкий получил от великого государя указ учинить большой повальный обыск и ратным людям в Стрелецком полку и посадским в городе. Расспросить их накрепко про лекаря Андрейку Федотова. Долго ли, нет ли он на Смоленске жил, и ладно ли ратных людей лечивал, и не было ли за ним какого волшебства или чародейства, или другого какого воровства. И все распросные речи тех людей прислать на Москву в разбойный приказ за свои ручными подписями. А еще вели насыскать в Смоленске лекарского ученика Емельку Кривого и расспросить его с великим пристрастием про того же Андрейку Федотова, расспрося прислать самого Емельку на Москву в разбойный же приказ. Ратных людей допросить не хитрое дело. Велел воевода полковнику даму построить полк на площади, вызвать попа и прочесть государев указ. А там и спросить ратных людей, не ведает ли они за лекарем Андрейкой, какого дурно. Полковник так и сделал, как указано было. Вывел полк на площадь. Поп присяжную молитву прочел, а полковник — указ великого государя но из ратных людей ни один не вышел и ни про какое Андрейкино воровство не поведал. Тогда полковник Дам спрашивает, «Ладно ли вас Андрейка лечивал?» Кричат, «Ладно, добро!» «А волшебством аль колдовством, каким промышлял Андрейка, как в полку лекарем был?» «Не промышлял», — кричат, «не ведаем, не было того!» «А люб вам тот лекарь был?» «Люб!» — кричат. «Ну, ин, подписуйтесь на листе, кто из вас грамотный!» Вышел стрелец Кузька-косой и за себя и за других полчан руку приложил. Тем дело и кончилось. А вот с посадскими с теми хлопотнее берешься. Когда еще соберешь их? Разослал воевода подьячих по городу и к торговым людям, и к мастеровым, и к целовальникам, и к крестьянам. Тот в отъезде, тот хворый лежит, тот дома не сказывается, кому охота в приказ идти. Только на третий день собрали в приказной избе обыскных людей. Торговых людей пять, целовальника одного, мастеровых десять, емщиков пять, крестьян десять, всего тридцать один человек. Меньше никак нельзя. Не то быть воеводе от великого государя в опале. Отесть Андрейке Федотова купца Ивана Баранникова не звали, да он сам пришел. Проведал, что с Андрейкой беда стряслась. Ну ничего, посадские люди тоже худого про Андрейку не показали парень он был простой дашему калачили яиц пяток а он мази от вередов или питья ресовицы даст и помогала а колдовать шептать до да наговаривать этого за ним не ведали на том и руку приложили да или бы и ведал кто кому охоту показывать затягают потом по судам не час еще на москву пошлют бывали случаи не этот судов лучше подальше не ведаем тут тебе и весь сказ Иван Баранников повеселел, к опросному листу руку приложил. Может, и пронесет грозу. Хотел домой идти. Аленке, дочке, грамоту писать, да услыхал, что привели в приказную избу Емельку Кривого, Андрейкина ученика, и что будет его сам воевода допрашивать. Емелька Кривой, вор и пьяница. А первое дело было у него с Андрейкой недружба большая. Как бы он вор не наклепал чего на Андрейку, думал Баранников. Надо будет в вечеру к старшему дьяку, к Луке Сидорову, сходить, разведать, что тот Емелька покажет. Иван Баранников по Смоленску не последний человек, с Москвой торг ведет. Мог бы и получше зятя взять, не лекаришку какого, да в ту пору он было совсем ног лишился, а Андрейка его выходил. Ну и Алена тоже девка с Норовым уперлась, буду за лекарем. Сыграли свадьбу, а вот теперь возись с ним. Но все-таки свой человек надо выручать. Перед вечером надел Баранников новый кафтан, тонкого сукна синего с золотыми шнурами, и пошел к дьяку. А малый за ним четверть говяжью понес и хомут новый. Почесть добрая, и воеводе самому не встыд. Да что воевода, писать-то на Москву дьяк будет, не воевода, дьяка и чествовать надо. Дьяк принял Баранникова с почетом. Браги велел подать, и запираться не стал, что знал, все выложил. Только вести были недобрые. Емелька такого наговорил, что беда. Сказывал, что Андрейка — колдун и ворожей, и смертный убойца. Кто ему почести доброй не даст, он на того бесов напустит или след вынет. Тот человек и зачахнет. Которые люди в те поры в Смоленске померли, Мелеха, Сидоров, Кузнец, Антипка, Дунай, Емщик — все будто от его, Андрейкина, злого умышления. И про себя Емелька сказывал. Покличет ли меня Андрейка в вечеру, и как все в избе спать полягут, так он почнет на печи чародейное зелье варить, а мне велит мешать. А как над зельем пар пойдет, так он почнет шептать да бесов склекать И тут из трубы к ему страшенный вес с рогами шасть, а я де со страху на землю хлопнусь, да так без памяти и лежу. «Ах, он ворокаянный!» — крикнул Баранников. «Да ведь он ведомый пьяница и бездельник. Упьется, видно, вот ему бесит и чудится». «Беда, Лука Сидорович, как быть-то? Сгубит он малого, еретик. Может, ты не все те его речи напишешь, альбу напишешь, что сам деемелька ведомый вор и пьяница и бездельник. Уваж, Лука Сидорович, от нас тебе всякая почесть будет». Баранников вынул припасенную в кошеле полтину и протянул дьяку. Дьяк взял, Славки встал, поклонился и говорит. «И рад бы душой, Иван Митрич, да видишь ты от великого государя указ». Допросить того Емельку со всяким пристрастием, а допрося — прислать на Москву. Иван Бараников только в затылке поскреб, зря полтину отдал, деньги немалые. Хитрое то семя приказное, бойся, ранее про то дьяк не сказал. Посидели малость еще, бради выпили, а там пошел Иван Бараников домой невеселый. Думал, все дело на Москве решится. Эх, кабы ни дела, поехал бы сам на Москву аленка хоть и шустрая баба а все не бабьего то ума дело надо ей все по ряду растолковать напишу грамоту спасибо андрейке обучил грамоте и его и Аленку. не надо людям кланяться придя домой бараников помолился на образа а потом из под образов достал чернильницу и пирогу сина и бумаги лист и сел в красный угол письмо писать со старухой и говорить не стал велел в заднюю избу идти никого к нему не пускать дело важное — Долго, — писал Баранников. Когда кончил, повернул лист и с другой стороны написал. Отдать сия грамотка на Москве Андреевой жене Федотова, Алене Ивановой, что на канатной слободе в приходе спаса на крови во дворе безместного попа Силантия. А потом позвал своего приказчика Дениса Клочкова и велел ему тотчас на Москву справляться и там разыскать Алену Иванову и грамотку ей в собственные руки отдать и казны десять рублев тоже.